Не зная, наверное, когда именно вы вернетесь из предпринятой вами поездки, вызванной столь печальным обстоятельством, кончина моей тещи, я отсутствовал из Берлина с шестого по 11 число, и буду ли я иметь возможность тотчас по вашем приезде говорить с вами? Сообщаю вам письменно, что согласно приказанию Его Величества, переданному мне флигель адъютантом я сообщил адъютанту его королевского высочества Кронпринца, по вашему поручению, о вашем поспешном отъезде и о причине вашего отъезда. Я просил его далее поставить о том в известность его королевское высочество, на тот случай, если ваша просьба о назначении вам аудиенции уже была ему передана, или если эта аудиенция уже была назначена. Его величество, как передал мне принц лоэ со своей стороны не и местным говорить с кронпринцем о вашем отъезде и об испрошенной аудиенции. Король принял решение, что кронпринц должен по-прежнему присутствовать на заседаниях государственного министерства, как это было заведено с 1861 года, и поручил мне убедить его в этом. Испрошенная с этой целью аудиенция, кажется, не состоялось, так как, мне помнится, я воспользовался тем, что Кронпринц по недоразумению приехал на заседание министерства, которое в тот день не состоялось, чтобы заговорить с ним об этом деле. Я спросил его, почему он держится так далеко от правительства. Ведь через несколько лет это будет его правительство. Если он имеет несколько иные принципы, то ему следовало бы не быть в оппозиции, а подумать о том, как бы содействовать будущему переходу. Он резко отклонил это, предполагая, по-видимому, что я хотел подготовить себе почву для перехода на службу к нему. На протяжении многих лет я не мог забыть того враждебного выражения и олимпийского величия, с каким это было сказано. Я до сих пор вижу откинутую назад голову, вспыхнувшее лицо и взгляд, который он бросил на меня через левое плечо, Я подавил свое собственное волнение, подумал о Карлосе и Альбе, акт второй сцены пятая, и ответил, что говорил в приливе династических чувств, желая снова наладить более близкие отношения между ним и отцом в интересах страны и династии, коим вредит происшедшее между ними отчуждение. В указанной сцене драмы Шиллера «Дон Карлос» между наследником испанского престола Дон Карлосом и наместником испанского короля в Нидерландах герцогом Альбой происходит бурное объяснение, заканчивающееся поединком. Дон Карлос по Шиллеру не мог примириться с кровавыми методами господства своего отца, с той жестокостью, с которой он и его приближенный герцог Альба расправлялись с непокорными подданными. «Я сделал в июне все от меня зависящее, чтобы удержать его высочайшего отца от решений «Аб и так как в интересах страны и в борьбе против парламентского господства я хочу сохранить согласие в королевской семье». Я преданный и верный слуга его державного отца, и желаю, когда он вступит на престол, найти вместо меня такого же преданного слугу, каким я был для его отца. Я выразил надежду, что он отбросит мысль, будто я стремлюсь со временем сделаться его министром. Этого никогда не будет. Он также быстро успокоился, как и пришел в раздражение, и закончил разговор дружескими словами. Он настаивал на своем желании не принимать более участия в заседаниях государственного министерства, Еще в течение сентября он направил королю записку, составленную, возможно, не без постороннего влияния, в которой, объясняя свои мотивы, одновременно как бы оправдывал свое поведение в июне. В связи с этим между мной и его величеством возникла частная корреспонденция, которая закончилась следующей запиской. Бабельсберг, 7 ноября 1863 года. «В приложении к сему посылаю вам ответ моему сыну-кронпринцу на его сентябрьский мемуар, памятную записку». Для того, чтобы вы могли лучше ориентироваться, я вновь посылаю вам мемуар с вашими замечаниями, которые я использовал в своем ответе.